Во все ради нужно признать, что единоличные правители делятся на две категории. Одни видят своё царствование в исторической перспективе, им нужно не только удержать власть, но и передать её после себя в надёжные руки. У них хватает амбиций мыслить не только пределами своего жизненного срока, они видят историю страны в перспективе Классический пример такого деятеля Гейдар Алиев. Ему удалось почти невозможное. Он не просто вернулся к власти после нескольких лет опалы, он передал её фактически по наследству своему сыну. Он смог убедить основные политические элиты Азербайджана, что для них выгоднее сохранить преемственность власти и оставить фундамент большого Гейдара, чем пытаться отвоевывать себе кусок пирога побольше, рискуя при этом всё потерять. другую философию государственного правления обозначила в XVIII веке фаворитка Людовика XV маркиза де Помпадур своей знаменитой фразой после нас хоть потоп. Такой подход полностью устраивает нашего президента. И задумываться о наследниках, а тем более о передаче власти, он даже не собирается. Каждый, кто имел сомнительное счастье побывать в ближнем президентском круге, слышал его коронную фразу: из этого кабинета меня вынесут только вперёд ногами. А потом хоть потоп, роскол, война кланов это его уже волновать не будет. Зато его очень волнует поведение детей. Если они заняты личным обогащением и использованием фамилий для продвижения коммерческих проектов, значит, все в порядке. Если же говорят о медицине, которая развалена, о государственном телевидении, которое доведено до ручки, о нефтяных деньгах, которые уплывают мимо бюджета, то сразу загорается красная лампочка. Не как политикой занялись, на его место занялись. посягнуть хотят. Мы же, дорогой, были недостаточно осторожны. Вместо того, чтобы выпрашивать у президента нефтяные месторождения и землю под строительство в Алмате, мы пытались рассказывать о делах в его королевстве. Вместо того, чтобы использовать дыры в налоговом законодательстве в своих интересах, я писал тестю докладные записки о том, как их можно залатать мы вообще старались ни о чём не просить и ничего даром не получали частную компанию сахарный центр я с партнёрами строил на обломках развалившейся советской сахарной индустрии это было начало 90-х самое дно экономического кризиса За наличные деньги мы покупали лежащие заводы, восстанавливали утерянные технологии, закупали тростниковый сахар-сырец в Латинской Америке, потому что сахарную свёклу у нас выращивать разучились, до да толком и не умели никогда. Всё это делалось на банковские кредитные средства, на свой страх и риск. Потом нужно было выстраивать торговую сеть В итоге подняли два региона Жамбылский и Алматинский. Обеспечили работой людей, которые уже ни на что не рассчитывали в своей провинции, накормили тысячи семей, платили налоги и насыщали казну. Прибыли вкладывали в новые проекты. В 1995 году купили умиравший без клиентов маленький банк в Атырау. Перевезли его в Алма-Ату. Это вам не АТФ-банк, созданный на отмытые теневые деньги Казахинторга, Казвнешмаша и деньги, полученные от экспорта других государственных компаний, которые продавали за рубеж сырье до 1995 года. Только выручка и прибыль пошли не в бюджет. а в созданный частный АТФ, которым владели Нурсултан Назарбаев и один из его кассиров Булат Уттемуратов. В середине 2007 года они продали его итальянской группе Юникредит через австрийский банк Austria Credit Anstalt. Кстати, у меня было несколько бесед с президентом этого банка, доктором Эриком Хампелем, у него в офисе на Шоттентор, где он пытался выяснить побольше об истинных казахских продавцах и об инвестиционном климате в Казахстане. Я подробно рассказал о ситуации в стране и посоветовал немного подождать с афертой, минимум месяца два месяца. Ведь они были только одни покупатели. Других желающих просто не было, несмотря на заверения продавцов и их швейцарских консультантов. Так и получилось. «Юни-групп» смогла сэкономить до 10% от первоначальной цены. «Я же всегда предпочитал житейскую философию «лучше, меньше, да законнее». Правда, в нашей стране это не та практика, которая позволяет спать спокойно. И национальными ресурсами страны я никогда не торговал, хотя это самый прибыльный бизнес, какой можно найти, и до него всегда была тьма охотников. Никаких подарков я от президента не получал, ни в виде законов, ни в виде газеты пароходов. совместного бизнеса с ним у меня не было на меня каких-то активов он не переписывал так что в принципе в финансовом плане я ничем ему не обязан может быть карьерой на госслужбе возможно кто-то считает пост посла или заместителя министра пределом мечтаний но только не я тем более что на государственных постах я именно работал. Президент воспользовался моими докладными записками о полном бардаке, который царил в середине 90-х в фискальной службе. Вы помните то время, когда налоги платил только полный идиот. Надо было просто иметь крышу в лице какого-нибудь агашки. И осенью 1996 года Отправил меня он в государственный налоговый комитет. Его расчёт был прост: если я провалю задание и не поставлю работу налоговой полиции, то он в любом случае ничего не теряет. Зато продемонстрирует всем, что его молодой родственник умеет только говорить, но не работать. Если же я добьюсь своего и в казну потекут деньги, Он убивает сразу двух зайцев. Сам он получает деньги в бюджет, а то страна уж неприлично нищая была, а я получаю сотни врагов, и моё имя демонизируется. Все узнают, что в стране есть добрый президент, и его злой зять, от которого никому житья нет. То есть была бы использована классическая схема: добрый следователь И злой следователь. Открытие, что налоги отныне нужно платить, было неприятным для любого бизнесмена и руководителя завода. Даже при том, что мы настояли на понижении налоговых ставок до возможного минимума, вдруг стало выгоднее заплатить 20% государству, чем потерять эти суммы на старых схемах очистки. Однако этого показалось мало. По негласной команде из Астаны любой крупный передел собственности, когда прибыльное предприятие отбиралось у его законного владельца в пользу акима, мэра или министра или бандита, списывался на меня. Это было удобно: делать загадочные глаза, кивать на потолок и говорить жертве: Да мы сами не хотим этого делать, но вы же понимаете, это для Алиева. Он всех в клочья разорвёт. Это была хорошо организованная кампания, специально запущенная людьми из ближнего круга тестя, чтобы сделать из меня бабая, которым будут детей пугать. Началось с крупных переделов, а потом мода дошла до регионального уровня, и для Алиева отбирались уже мелкие лавки и коммерческие киоски. Всем жертвам такого рейдерства я бы советовал посмотреть, в чьих руках теперь находятся их бизнес-активы. Уж точно не в моих.